Валерия решительно попросила своего бывшего мужа пойти вон. Муж, теперь уже бывший, взял чемоданчик с несколькими книжками по специальности и пошел ночевать к приятелю, а далее скитаться по съемным комнатушкам. Когда он внезапно скончался от инфаркта, Валерия не пришла на похороны, а подружек восхитила шуткой «Я предпочитаю живых мужей» а в редакции ценят острое словечко, приправленное дозой цинизма. Первый муж, оставляя навсегда наследственную комнату, знал, что она набита антикварной мебелью, ее украшают три картины знаменитых мастеров XIX века «Гордость семьи». Но он и на все это махнул рукой, так как был уверен, что ни с чем Валерия не расстанется а затяжные суды его доконают. Он скоропостижно скончался и без судов. От тоски, безнадежности, бродяжничества по чужим углам. У него было действительно слабое сердце. Валерия несколько месяцев ходила на аукционы антиквариата, знакомилась с коллекционерами. Она очень выгодно продала мебель и картины, И теперь у него были большая комната в большой коммунальной квартире в центре города и крупная сумма в валюте. Но Валерия не торопилась. Второй ее муж, кандидат наук, работал в отделе науки московских известий. У него была двухкомнатная квартира. Репутация знатока российской филологии. Он писал нудные заметки на филологические и литературоведческие темы, а в основном сообщения с научных конференций, коллоквиумов и симпозиумов. Дима считался подающим надежды молодым лингвистом и заканчивал докторскую диссертацию. Он, увлеченный любопытными для него вопросами языкознания, без марксизма, и не заметил, как оказался в постели с Валерией. Дима перетащил Валерию в московские известия, из захудалой газетенки, где она отбывала время, и писал за нее очерки о молодых ученых, своих друзьях. Поскольку заметки отличались научной достоверностью и блестящим знанием материала, Валерию хвалили на летучках. Второй муж забросил диссертацию, строгал очерки для Валерии и тосковал по той жизни, когда он был совершенно одиноким. Диму пригласили на работу, в институт русского языка. И он не пошел, а побежал туда. Не глядя, подписал документы на развод и на раздел двухкомнатной квартиры. У него не было антиквариата. Только старинный, огромный двухтумбовый письменный стол, за которым он любил работать и мечтать. При разводе Валерия наложила ручку на этот стол. Половину его жилплощади и все остальное его имущество, включая галстуки. Когда надо было сделать подарок друзьям ко дню рождения или к праздникам, она выбирала что-нибудь из этих запасов и говорила, «Старина, сейчас такого уже нет». Но молодой ученый оказался с твердым характером. Он сказал Валерии, Надеюсь, Макрощелка, ты больше никогда мне не встретишься. Вульгарные специфические обороты русского языка Дима освоил в процессе чтения современной прозы. Макрощелка, это было несправедливо, ибо Валерия всегда считала свои сексуальные возможности выше всяких похвал. В американском боевике ей запомнились рассуждения героини. Были бы приличные внешние данные и тесная вагина, и можно покорять мир. По ее мнению, и то, и другое у нее имелось. Всем редакционным девам, которые желали ее слушать за чашкой кофе в золотом пере, она доходчиво объясняла, что ее бывший муж увяз в своих суффиксах и дифтонгах, и на большее, ну, вы понимаете, о чем я говорю, где вы ей сочувствовали, ибо действительно с суффиксами удовлетворена не будешь.